Глава 42. Нарель Время близилось к утру. Мы сидели втроем в чужой квартире, ждали, когда прозвучит гонг, оповещающий об окончании игр. Ванита разбирала головоломки на прозрачном экране, а Мина что-то читала. Я рассуждала над тем, что этот день был самым странным в моей жизни. Все началось в 6 вечера. Я как раз покормила ваду и пустила ее плескаться в глубокой салатной миске. Благо драконица была еще крохой и вполне туда помещалась. Сама собиралась закрыться дома, приготовить ужин, перебрать вещи, посмотреть что-нибудь интересное в сети. Такие дни, когда я никуда не спешила, ничего не планировала, ни к чему не готовилась, были очень редкими, и я ценила каждый такой день или вечер. Но планом не суждено было сбыться. На пороге появились Амина и ее подруга. «Тебя хотят похитить?» Вместо приветствия выпалила Ванита – «Прекрасно!» – Шлюпнула себе полбу Амина. «Кофе?» – предложила я. От кофе никто не отказался. Амину всё трясло. Ванита распространяла ауру венерианской сексуальности по квартире. Я присматривалась к женщинам, пытаясь понять, не врет ли кто-то из них. «У тебя дракон?» – удивилась Амина и потянулась к малышке. «Я не видела ее в прошлый раз». Вада, почувствовав опасность, расправила крылья и грозно зашипела. Амина быстро убрала руку. «Не знала, что ты фанат ящеров», – усмехнулась венерянка. «Она была в спальне. И Итак, что вас ко мне привело?» «Это...» – Ванита положила на стол небольшую пластинку. «Что это?» «Сценарий ближайших игр штурмовиков», – пояснила Амина. «Ванита говорит, что задание переписали сегодня утром. Поставили визирование Гринга. Гринг визирование поставить не мог, сама знаешь». «А я не знаю». «Может, раз уж я здесь, вы мне расскажете эту увлекательную историю?» Я взяла в руки пластинку. Вада продолжала плескаться в миске. Амина начала рассказывать про Гринга, а я погрузилась в чтение. «Если верить сценарию, ночью после гонга на меня должна была начаться охота. Меня должны были выкрасть прямо из квартиры и отвезти на Эки. Идеальное время и место для похищения. Сценарий официально согласован и завизирован». К играм пехоты все давно привыкли, да послезавтра на мое исчезновение никто и внимания не обратит. «Они не думали, что я буду сопротивляться?» «Это игры», – фыркнула Ванита. «После гонга они могут использовать все, медицинские препараты, грубую силу, дополнительную поддержку. В общем, весь ассортимент того, что применяют на войне – это плохая новость». а хорошая». Ты тоже можешь сопротивляться любыми способами, и ничего тебе за это не будет. Совсем ничего?» – переспросила у девушек. «Совсем», – кивнула Амина. «Ладно, что еще вы знаете?» Риса продала отряду Милта, транквилизатор. Биби тоже будет не с пустыми руками. Поэтому похищение ты и не заметила бы. Проснулась бы уже на Эке. Или на Йоле. Само сорвалось с губ. Девушки замолчали, а я задумалась. «Звонки Агни, которые приходили на базу, документы на мою выдачу, игры. Все как-то очень вовремя». Нажала кнопку вызова на коммуникаторе, но он не сработал. «Тебя не могут отправить на ел. У тебя контракт. Ни один пост тебя не пропустит». Ванита залезла в шкаф и достала сливки. Ее могут вывести контрабандой. Тебе ли не знать, как это делается?» Закатила глаза Амина. «Она же живая женщина, а не коробка конфет» возразила венерианка. «Кстати, а знаешь, кто изменил сценарий?» «Кто?» Тут же вмешалась я. «Сабая». «Сабая?» возмутилась Амина. «Ты ее с начала службы знаешь, в своём уме?» «Ну вот, ты уже целый аргумент привела в пользу моей правоты». «И какой же?» Амина встала и уперла руки в бока. Я достала воду из миски и посадила себе на шею, чтобы малышка не стала случайной жертвой женской потасовки. Капельки воды с хвоста дракона попали за воротник. С каких пор у нашей любимой подружки есть средства на часы от дома Пикарини? Заказ, доставка на Эйбран. Все вместе будет как два ваших жалования за год службы. Это вот эти, да, вот эти, те самые, что у неё на шее висят. Слабый аргумент. «Ей мог любовник подарить или накопила», – заступилась я за незнакомку. «Мог, но Амина может проверить мою теорию», – улыбнулась венерианка и обратилась к подруге. «Ты старшая в смене, можешь в любой момент запросить экспресс-проверку». Амина так и сделала. Проверка заняла час. Все говорило о том, что изменение в файл внесла неизвестная мне собая. Следы были косвенные, в суде не докажешь, но нам с этим и не в суд идти». «Ну что, дамы?» – налила пятую чашку кофе Ванита, а Мина перешла на чай. «Как прятаться будем? Я так понимаю, наша задача не дать вывести Айоли на спутник». План появился быстро, буквально за час, оброс деталями и чёткими временными рамками. Оставалось только найти союзников. Мы долго перебирали варианты, хотела связаться с мастером Вихари или с командором, но все они были вне зон действия или просто отключили коммуникаторы». Я слышала, это участвует в играх. Амина посмотрела на Ваниту. И? Он нам поможет. Как? Не поняла я намека. Похитит объект и отвезет на Эки. его поднимут на смех за то, что привез не тот объект? Не смеши меня, он на такое никогда не согласится. Так внесите изменения в сценарий, пусть везут объект, спящий в спальне, предложила я. И девушки ехидно улыбнулись. Ладно, хлопнула в ладоши венерянка. «Сабая на мне. Вы уверены, что это она? Еще раз переспросила я. Чувствовала небольшую вину. Все же это я предложила поменять меня с незнакомкой Сабая местами. Не переживай, если она, значит встретиться напрямую заказчиком, а если не она, верну домой еще и с кем-нибудь из ребят Эмета пообжимается. Эки. Еще никогда генерал Дендрогон не был так близок к панике. Зерден, в отличие от своего подкрылого, старался выглядеть спокойным. Только поднятый гребень намекал на то, что к ящеру не стоит подходить. Три карацебры цебры чёрными молниями летели в сторону малой равнины Эки. Туда, где должен был приземлиться корабль штурмовиков. Идеальное место для тихой передачи жертвы, со слов аналитика. Площадка была окружена густым лесом. Формально она принадлежала военным, так что никто не обратит внимания на посадку корабля. В то же время она уже лет 20 не использовалась. Нормальной охраны ни внутри, ни снаружи не было. Только видеонаблюдение, которым управляли операторы Эйброна. В сценарии игры, который прислал Брук, контрольной точкой был основной полигон. Но в этом сценарии и слова не было о похищении Айоли. Поэтому аналитик Цебры и был уверен, что передача состоится на дальних равнинах. «Две минуты», – сообщил направляющий, когда генерал заложил кар в сложный поворот. «Примите коды посадки». Экран управления пискнул и загорелся зеленым. Нарт увидел серую площадку, и внутри все похолодело. Аналитик оказался прав. Там уже стоял корабль «Айбрана», а рядом с ним гражданский шаттл. На ровной площадке Нарт легко разглядел фигуры штурмовиков и двух айольцев. В одном из них Нарт безошибочно определил Фаро. Второго Нарт не знал. Отряд охраны прятался в лесной полосе. Опытному солдату вычислить их не составляло труда. Сложнее было понять, какого черта они там делают и на что рассчитывают. «Генерал!» Голос капитана Дарту вернул Нарда в реальность. Не выключайте режим маскировки. Если возьмем в момент передачи, все пойдут под трибунал. <звёздит> Согласился Зердан. <звёздит> Из рации донесся ответ дракона Дарту. Понял. Нард был настолько сосредоточен на спасении Нарель, что чуть все не испортил. Кар замер в воздухе. Так, чтобы было удобно наблюдать за происходящим. Какое-то время ничего не происходило. Собравшиеся стояли молча и чего-то ждали. «Отряд С-2 в пути», – сообщил направляющий. «Десять минут». «Принял», – ответил Нарт. «Цебри приготовится к протоколу десять». Пока генерал отдавал приказы на площадку, приземлился еще один шаттл, тоже с позывными эйбрана Нарт узнал это судно и улыбнулся. Весь шпионский пазл в голове мужчины сошелся. «Фиксация», – отдал Гайнар голосовую команду компьютеру. Виртуальный помощник тут же включил запись всего, что происходило на площадке. Из третьего шатла вышел Малет. Венерянец сначала осмотрел штурмовиков, потом подошел к Фаро. Приборы пытались записать разговор, но мощности приборов не хватало. Нардо оставалось надеяться на то, что визуального файла будет достаточно для суда. Фаро передал Малету серую пластину. Веринянец перепроверил номинал и отдал солдатам приказ выводить женщину. И вот тут Нарт понял, что-то что, что не клеится. Женщина, которую вывел штурмовик, была не на рель. Не тот рост, не та походка, не та одежда. На голове женщины был надет обычный холщевый мешок. По одежде было понятно, ее вытянули из постели. Пижама принадлежала на рель. Это было очевидно. Глубокий цвет, тонкая ткань, никаких неуместных деталей. Вот только на этой женщине она смотрелась неуместно, короткие рукава. Тесноватые штаны. Она мычала, брыкалась, но не пыталась драться. Тут же пришло сообщение от Брука. «Айоли на базе. Помощь вылетела. Координаты у направляющего». «Кого тогда они привезли?» Задумчиво произнес Нарт, глядя вниз. Тревога отпустила генерала, и мужчина уже иначе смотрел на ситуацию. зердан тоже опустил гребень и вытянул шею. Фаро. Айол в отличие от Дендрага на подмену не заметил. Наоборот, ему хватило вида традиционной айольской пижамы. Нарель ее ненавидела, но с собой возила всегда. Зачем? Она и сама не смогла ответить на этот вопрос. Видимо, вот для такого особого случая. Как только женщину вели, фаро передал Венерианцу еще одну карточку. Девка пыталась сопротивляться, мычала, брыкалась, пыталась толкаться. Фаро такое поведение даже нравилось. Руки чесались, накрутить белую копну волос на кулак и хорошенько ей врезать. А потом... Фаро судорожно вздохнул, отгоняя волну возбуждения и радуясь тому, что был одет в традиционный айольский халат. «На колени!» – хриплым голосом приказал Фаро. Штурмовик, который подвел женщину к Фаро, вопросительно приподнял бровь. Малет кивнул. Солдат нажал женщине на плечо, та нехотя починилась. Фаро снял с головы пленницы мешок и опешил. Вместо белой косы взгляд обожгли рыжие кудри. На него смотрела не Нарель, а та, что должна была организовать доставку женщины на Эки. «Это не она!» – взвыл Фаро. «Где рель А дальше случилось то, чего уже совсем никто не ждал. Мед направил оружие на Малета, его солдаты на Фаро и его помощника. Сабая попыталась дернуться, но упала лицом в песок. Откуда ни возьмись, появилась Цебра. Фаро попытался убежать, не получилось. И он и разряд попал Айолу прямо в коленную чашечку. Когда появился Дендрагон со своей командой, Сарэм скулил на песке, а его помощник стоял на коленях с поднятыми руками. «Достопочтенный Фаро», – прогремел голос Дендрагона. Вы задержаны за попытку организации похищения гражданки Гайна Нориэль Дендраган. Сержант Сабая Вергенба, вы задерживаетесь майором Малетом по обвинению шпионажа и помощи в организации похищения гражданки Гайна. Малет побледнел. Таких светлых венерианцев Нарду еще не приходилось встречать. Он тоже дернулся и уперся спиной в одного из боевиков Цебры. Где Нориэль? Нарт повернулся лицом к Эмету. «Она сержантом Льюис», – отрапортовал штурмовик. Нарт кивнул, отдал приказ паковать задержанных и поспешил вернуться в кар. Ему нужно было срочно связаться с Эйбраном.